память преподобного отца нашего Иоанна Отшельника. Преподобный отец наш Иоанн, оставив мир, посвятил себя монашеской жизни и желая пребывать в пустынном отшельничестве, поселился в Палестине, недалеко от Иерусалима. Здесь все дни своей жизни он проводил богоугодно, в посте и молитвах. А его святой жизни в книге, называемой Лимонад, которая, как известно, составлена преподобными отцами нашими Иоанном и Сафронием после патриархом Иерусалимским, повествуется следующее. Нам Иоанну и Сафронию Ава Дионисий, пресвитер из сосудохранитель святой церкви, находявшийся в Асколоне, поведал об Аве Иоанне отшельнике, что этот муж был велик по своей жизни и весьма богоугоден жил он в окрестностях села Сихуста от ящева от Иерусалима на двадцать поприщ в пещере своей этот старец имел образ пречистой владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии изображена она была имеющую на руках своих привечного младенца Христа Бога нашего и нужно сказать что когда старец этот собирался пойти куда-либо в своей пустыни или в Иерусалим, чтобы поклониться честному кресту и гробу Христовому, и вообще, когда хотел посетить те или другие святые иерусалимские места, и вообще, когда хотел помолиться на Синайской горе или тем святым мученикам, мощи коих находились далеко от Иерусалима, ибо старец любил воздавать честь святым Так что иногда он уходил даже и в Ефес, к гробу святого Иоанна Богослова, а иногда и к преподобному Феодорову Евхаты, и, и даже к святой Феокливсе или в Кию Исаврийскую. Словом, куда бы он ни уходил на богомолье, он всегда ставил в своей келье перед этим образом Пречистой Богородицы кандил. И по обычаю вас возж... же Экши его и став на молитву, молил Бога, дабы он благословил путь его. И при этом, взирая на икону Пресвятой Богоматери, он всегда так умолял ее. "Пречистая Владычица Богородица, так как я отхожу в далекий и продолжительный путь, то сама ты назирай за кодилом своим и по моему к тебе молению соблюди его неугасимым, пока я не возвращусь". Я же имея твою помощь, с путешествующего мне отхожу в намеченный мною путь. И только после того он отправлялся в свой путь, пребывая в дороге, когда месяц, когда два и три, а иногда и пять и даже шесть, и возвратившись он всегда находил кадила полным и горящим, каким оставлял его уходя в путь, и никогда не находил его угасшим. Об этом преподобном отце Иоанне в той же книге Лимонарь пишется еще, что идя как-то по окрестностям того села, где находилась его пещера, он встретил однажды большого льва. На этом месте была очень тесная дорога. Она лежала между двумя терновыми изгородями, которыми земледельцы обыкновенно огораживали свои нивы. И настолько был тесен путь тот, что благодаря этой терновой изгородке едва можно было пройти лишь одному пешему человеку, и то без всякой ноши. И вот когда Иоанн и лев стали приближаться друг к другу, старец решил не уступать пути льву, да и лев по тесноте места не мог сойти с пути, так что им нельзя было миновать друг друга. Тогда лев, видя, что угодник Божий не желает возвратиться назад и намерен идти по надлежащему ему пути, встал на задние лапы по левую сторону старца и, расширив таким образом тяжестью своего тела, изгарить, сделал праведному мужу путь свободным. И таким образом старец прошел мимо льва, касаясь своей спиной его хребта. После этого и старец, и лев отправились своим путем. К этому Авиюану пришел однажды некий брат. Не увидел ничего в его пещере, он сказал ему: "Как ты здесь преживаешь, ава, не имея ничего нужного для своих потреб?" Старец на это ответил: "Чада, пещера это есть купля духовная. Она и дает, и берет, Она дает рукоделие, а берет все потребное". Этот благоугодный отец, прожив в своих постнических подвигах и трудах довольно долгое время, отошел ко Господу и причислен был к лику святых, предстоящих Отцу и Сыну и Святому Духу, единому в Троице Богу нашему. Ему же слава во веки веков.